глава 38. А как еще можно назвать форменное издевательство, которое прямо у входа организовал мне вредный призрак? Вы видели когда-нибудь ожерелье, которое гоняется по большой пещере за претенденткой, чтобы захомутать? А претендентка, то есть я, очень бодро улепетывает, матерясь, на чем свет стоит. Исключительно по-китайски матерясь. Всё же ситуация не настолько стрессовая, чтобы я с перепугу выдала пылинки своё происхождение. Она считает своим противником главзло, вот пусть и дальше так думает. Но сам факт, это что за безобразие? Главное, на постаменте, где эти самые ожерелья по сюжету лежали, теперь было пусто. А изначально эти бусики, штопом, были парные. Стало быть, одно ожерелье уже напялил Гу Юнжень. И ему, судя по ехидной роже призрака мерцающей звезды, а также некоторым свежим разрушением в пещере, за своим ошейником претендента пришлось побегать. А второе с какой-то стати бегает за мной. То есть оно летает, конечно, но мне ни разу не легче. Только подставь шею, и все. Считай от дальнейших испытаний не отвертеться. Эти чертовы бусы вроде как билет к звезде, но одновременно еще ключ, судья и надсмотрщик. И пинатель под зад того, кто слишком медлит. А под конец, если провалишь слишком много заданий, именно эта хрень тебя задушит. Обалдеть. Козырное украшение. Вот только этого счастья мне и не хватало. Отстань, зараза. Очередной пируэт с толчком ноги о стену, подпрыгиванием и неуклюжим сальто едва не вышиб из меня последние силенки. Потому что не физкультурник я. Химик. Была химиком и осталась. Даже несмотря на бодрые ежедневные тренировки в Академии. Сволочь бородатая, чего лыбишься? Отзови дурацкое ожерелье. Достойного претендента выбирает артефакт. Пафосно пророкотал полупрозрачный гад и снова прикрыл ладонью бороду вместе с ехидной усмешкой. Ах ты! Ну ладно. Там, где у меня не хватит сил, чтобы отбиться от ненужной короны, должно хватить мозгов. Я, правда, не очень хорошо умею думать на бегу, Но если нет другого выхода, должна справиться. Троица добра все то время, что я скакала бешеным зайцем по пещере, стояла столбами и таращилась на представление во все глаза. Даже не комментировали. То ли обалдели в крайней степени, то ли старательно пытались не ржать вместе с призраком. Я не разглядела, мне было не до того. Но сейчас сконцентрировала все свое внимание на пылинке. Так, не ржет, уже хорошо. Хлопает глазами... И губки уже сложила подковкой Сейчас ребёнок заплачет. Ещё бы. Столько трудов. Так хотела быть главной героиней. Оставаться в центре внимания. Даже в дараму попала. А тут вместо сюжетных плюшек и читерских суперспособностей такое расстройство сплошь и рядом. Лотос барахлит. Звезда и вовсе изменяет с другой. Ничего, детка. Сейчас мы это исправим. Вот сейчас. Опа! «Ай, моя коленка!» э и... Но прыжок с переворотом все равно вышел, что надо. Я подпустила дурацкие бусы почти вплотную, а потом, не иначе как чудом, и на последних искрах своей хилой ци перемахнула через препятствие в виде ланлинь. Оказалась у нее за спиной и очень ловко использовала последнюю в качестве шеста, на которой надо поймать кольцо. Проще говоря, схватила пылинку за плечи, и рывком подставила ее голову под летящее ожерелье. Оно и наделось. зацепилось за пылинки нос, дернулась, но тут уж я не зевала, рывком натянула строптивые бусы до конца и еще придержала на героининой шее обеими руками. Убедилась, что ключ-пропуск прекратил попытки сопротивления, отпустила Лан Линь и согнулась вдвое, хватаясь за разбитое колено. Бородатый хранитель, совсем не пафосно, с досадой сплюнув на пол, тут же исчез. Парни, будто отмерев, мигом бросились к нам. Внимание досталось и пылинке, которая теперь стояла ни жива, ни мертва, все ощупывая свою шею и перебирая драгоценные камешки ожерелья, как четки, и моей раненной коленки. С последней я справилась своими силами, шустро достав из рюкзака ранозаживляющую мазь и смазав кровоточащую ссадину. Только после этого выдохнула, и заправила выбившуюся прядь волос за ухо. Впрочем, подозреваю, моя прическа в целом сейчас походила больше на воронье гнездо после таких-то кульбитов. Да, в общем-то, я еще и после нападения обезьян не успела привести себя в порядок. Не до того было. Чего сейчас заморачиваться? «Порядок?» — спросила я у пылинки, встретившись с ней взглядом, а заодно убедившись, что своенравное ожерелье не пытается ее задушить а то мало ли». Девчонка несколько заторможенно кивнула, а в её глазах проявилась осмысленность. «Ты же могла забрать его себе, раз уж артефакт выбрал тебя, да и сам без испытаний шёл в руки». Пробормотала она растерянно, с бездны непонимания во взгляде. «Вот уж нет, не я главная героиня этой истории, жених и тот меня бросил», хмыкнула полушутливо и с кряхтением поднялась. На миг в глазах пылинки мелькнула настороженность, но почти сразу же растаяла. Зато, видимо, моя невинная оговорка привела ее к иным мыслям. «Спасибо», — пробормотала она и, нахмурившись, вдруг выпылила. «Скажи, а пока ты была там в плену, не слышала ли каких-то странных разговоров? Ну, то есть, может, Гуйон Жень вел себя странно?» «Странно?» Мне даже не пришлось изображать замешательство от столь странного и неуместного вопроса. Да и парни также уставились на нее с недоумением но не так, как мог бы. Быть может, он упоминал существование других миров, употреблял странные словечки, значение которых тебе неизвестно, или же говорил, что он избран богом этого мира и отправлен с великой миссией, с надеждой спросила она. И я даже сразу не нашлась, что ответить. Меня не подозревали. Это плюс. Подозрение по поводу иномирного происхождения Гуинжэни, а конкретно причастность к тролле деятельности, Ну, по крайней мере, не минус. Меня больше не ненавидят так явно. Жирный плюс. А дальше мне в который раз не дали ничего сказать. «Коль судьба так перепутала нити, всегда можно пустить еще одну», — выдал вновь появившийся хранитель и, одарив меня триумфальным взглядом, вдруг рассыпался на крупные искры. «Чего?» Что самое странное, искры никуда не исчезли, а раскатились по неровному полу пещеры, словно бусины. Присмотревшись к ближайшей, я с удивлением поняла, что это светящиеся бусины и есть. А еще секунду спустя они вдруг, едва слышно загудев, принялись стекаться к центру пещеры и собираться в бусы. «Да чтоб вас!» Интуиция мне подсказывала, что ничем хорошим для меня это не закончится. «Новое украшение также вполне способно самостоятельно перемещаться, судя по всему. А к новым кульбитам я не готова. Да и чью шею мне подставлять теперь? Юань Шуая? Посему?» Цапнув стоявшую ко мне ближе всех Лан Линь за лапку и махнув парням рукой, я заорала. «Бежим! Испытания не ждут!» И первая бросилась к одному из выходов из пещеры дальше в лабиринт.